Глава пятнадцатая. Пятьдесят один. В автобусе мужик женщине на ногу наступил, решил извиниться. Пардон. Женщина вся обомлела. Француз? Мужик. Ну так ёбтись! Никогда не понимал французов, ну, кроме тех, кто говорит по-русски. Думал, что крутой. Да что там думал? Точно знал. Посмотришь в зеркало, а там яйцо. Фу, оговорился. Лицо, да. Вчера приехал барон Марцель Эммануилович Биг. Приехал не один. Привез Мишель Мерсье. Еще привез сына Антуана. Мальчишки шел двадцать восьмой год. Четвертым в этой компании был Эдуард Буфарт, друг и соратник Марцеля. Еще с того далекого после военного года.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 Деньги в холостую. Ладно, получилась реклама фирме Big Antishkov. Лучшая реклама в мире на сегодняшний день. Потом только эволюция превзойдет. Петр расстроился. Хочешь сделать хорошо, сделал и сам. И что теперь с этой краткометражкой делать? Такой вопрос и задул, и получил по башке.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 И опять целоваться надо. Почему, Леонид Ильич? А, хорошо поцеловались. Зачем тебе это министерство? Ищи княжки, такие вот фильмы снимай. Лодыри гонять, другие их найдем. Так вы же поставили, Леонид Ильич? Чего это было? А, испугался. Шучу. Как у тебя не получается? Правильно поставил. Лучше нет никого. А каждый день на тебя жалуются всякие заслуженные люди ходят. А расходуют, значит, работаешь. Больше гоняй. Подали на Оскара, говоришь на пальму мою ветви, золотого льва. Не все. Еще международный фестиваль анонимных фильмов в Ансии. Еще Жак Жиро собирается в следующем году выставить на соревнование золотого медведя. За лучшие короткометражные фильмы в Берлине. Брейдкей, а наш московский чего щедрый Ильич сегодня. Он раз в два года проводится. Только что прошел. Да, ты ведь министр. Исправь, сделаю ежегодным. Тут не я, к сожалению, решаю. Это решает Международная Федерация Ассоциации Кинопродюсеров. Верю, Петю, у тебя получится. Считай, получил направление. Работай. Уже хотел уходить, как получил в спину. А что, Пётр? Эти артисты еще не уехали? Нет, я их в гостиницу Москва заселил. Решаем пару вопросов. Завтра давайте в пять вечера в Свердловский зал Кремля наградим режиссера, актрису эту и бег твоего орденами дружбы. А раз фестиваль только через два года.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 Подожди, мне удобно здесь получится. Их наградили, а тебя нет. Готовой в дырочку на пиджаке. А уже орден дружбы дадим. Заслужил. Сходил, обрадовал французов. И ведь на самом деле обрадовались. Только Мерсия в панике. Нет парадного платья. Пришлось вести в большой. Сех пятерых. Культурный шок у лягушатников. А можно мне и вот то платье, и вот этот костюм, а это, Петя, живописный вуфле, прошу. Небритый Жак Жиро посмотрел образцы костюмов, петкнул перстом в серый приталенный двубортный. Это The Tube T. Очень красиво. Спасибо. Хорошо. Вы проводил гостей и бросился назад к Дольче Габанову. Успеете?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 Я пришлю хорошего молодого человека Клод Зиди. Он работает ассистентом оператора, помогает мне править сценарием. Обещал небритый жиром, с него, наверное, и мода на небольшую щетину пошла. Клод Зиди, что-то знакомое. Мать ее, Банзай. Точно, в интересное время живем. Классик французской комедии будет у Петра Мироновича литературным рабом.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 Да, нужно запустить пробную партию. Бик с каждым днем все лучше по-русски говорил. Настойчивый капиталист. И дальше с кошками. Нужен каскад лежак и домиков на стволе. Примерно так. Петр показал эскиз. На толстую трубу надеваются поочередно разные площадки. В середине есть домик. Все застелено ковролином. Бояна.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 Вот и Петру от галоски славы достались. Оппулярин, Петр Миронович, заходите, присаживайтесь, чайку, кофейку. А, знал бы ты, товарищ, как сейчас удивишься. Петр, знайся, занёс два ящика приличных, два сервиза производства Краснотуринской экспериментальной фабрики пестинового фарфора.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 Товарищ замкнулся, понял, что министр культуры сейчас попрошайничать будет. Ну не себе же на дачу асфальтовую дорогу хочу, но начинать надо, раз пришел. Штельер рассказал о своем подшефном колхозе, о том, как добирался пешком до школы, о том, о щебенке из Краснотуринска, о планах по спасению вот этого маленького кусочка Родины. Пришел выслушать ваши замечания, Евгений Георгиевич.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 Потом вынимание грунта, большие глыбы внизу и метр отсыпки щебенкой разной. И? Планы ведь сверстаны на пятилетку. И? Два километра, а в самой деревне? В селе.、И、ещё километра два-три-пять? И? Щебень ваш. Договорились. Побольше бы нам таких министров. Смешно. Знаете, что обидно, Пётр Миранович...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 И мне чуть сегодня еще ктораз уехать. Привет, передавайте. Видел ваш машины, но просил прокатиться на туре. Даже там с зубгром им до этой машины лет двадцать не дотянуть. Шедевр, а дверь ваграна. Отор берет. Ну, за вас, за кусочек Родины. Пятьдесят четыре. Соединенные Штаты Америки. Это санитар мира.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 Это его пригласили к нему домой из-за его стол, но пригласили. Когда все шесть взрослых дядей собрались, то женщины и дети спрыгнули в другие помещения, дверь за собой плотно прикрыв. Начнем по старшинству: генерал полковник Семичасный, потом генерал полковник Цвигун. Третьим, скорее всего, нужно считать генерал лейтенанта в отставке Судоплатова.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 Чейк совету прислушался и заказал лично для себя сигары длиной тридцать два сантиметра. Это чтобы хватало на целый день. Да, похоже, с молить клубинец будет. Петр представил, как выставляет кого-то из генералов или того же Чейка на балкон с сигаретами и передумал делать замечания. Давайте, товарищи, для начала послушаем Павла Анатольевича.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 Меня напрягает притянутость за уши желание известного режиссера Витторио Десико снимать в Боливии фильм о зверствах партизан. Вы думаете, эти сопрезиденты полные идиоты? А циру там вообще дауны. Я тридцать первый сценарий писать не буду. Идеи кончились. Пьотр даже из-за стола встал и на диван уселся, дистанцируясь от критиков. Роман Иванович, переведите команданты. Что он думает по этому поводу? Меркадер перевел. Чегевар выслушал, склонив голову, и вдруг, как выдал пламенную речь, минут на пять, все увеличивая и увеличивая накал. Штейле уже решил, что сейчас кубинец на него с кулаками бросится. Обошлось. Товарищ Чегевар говорит, что русские слишком умные и меряют всех по себе. ни главнокомандующий вооруженными силами генерал Аванда Кандиа, ни Рене Барьентосса, сопрезидент военно-правительственной хунты, не слышали ничего о великом французском режиссере Виторию Десика. Сам товарищ Ч тоже, как, кстати, и я, подумал Петр. Спроси у команданты Рамон Иванович, а он-то сам, что думает про сценарий. Облегченно вздохнул Владимир Ефимович. Спросил.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 Кам в сценарии агентов ЦРУ высадживают на необитаемый остров. Надеюсь, это просто для успокоения режиссера. Но Бавил Анатольевич, вы как первый год в разведке. Кто же их отпустит? Сколько они всего полезного узнают? Кмекнул Свигун. Рамон Иванович, вы нашу разговор переведите товарищу Гевара. Уже. И что он думает? Перевел взгляд на пламенного революционера председатель КГБ.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 Тем более одобренные лично команданты вполне приемлемы. «Аора лас кантьянес!» — закурил все жуче. «Вы хотите песен? Их есть у Маши!»